шлефеддинов и трех стрельцов задушили царицу Марию, мать Федора. Фёдор пытался сопротивляться, но был жестоко убит. Его сестру Ксению пощадили по специальному приказу самозванца, который планировал сделать ее своей любовницей. Патриарха Иова схватили во время службы в соборе и выслали в отдаленный монастырь. Членов семьи Годуновых и двух других близких с ним семей, Собуровых и Верьеминовых, тоже арестовали и сослали в разные места. Семена Никитча Годунова, главу секретной полиции Бориса, в ссылке задушили. 20 июня претендент при общем ликовании вступил в Москву. Звонили церковные колокола. Улицы были заполнены людьми, которые славили истинного царя и преклоняли перед ним колени. 18 июля бывшая царица Мария, Нагая, теперь монахиня Марфа, официально признала самозванца своим сыном Дмитрием. Она знала, конечно, что он не был ее сыном, но, как сама объясняла впоследствии, боялась, что ее убьют, если она откажется его признать. Через три дня Дмитрия торжественно венчали на царство. Дмитрий занимал московский трон меньше года. Он был одаренным, умным и энергичным, однако легкомысленным, влюбчивым и сладострастным человеком. Будучи очарованным Мариной, он не мог противостоять искушению овладеть Ксенией Годуновой. На какое-то время он даже увлекся ею. Слухи об этом дошли до Марины, и она написала Дмитрию гневное письмо. Ксению постригли в монахине под именем Ольги. Страсть Дмитрия к Марине разгорелась снова и, в конце концов, погубила его. Разумеется, его положение было ненадежным с самого начала его правления и по другим, более серьезным причинам. Дмитрий попал в ловушку несовместимости интересов политических, религиозных и социальных сил, национальных и международных, поддержавших его предприятие. Он щедро раздавал обещания всем, кто помогал ему захватить престол, и теперь, когда он его имел, от него ждали выполнения многих противоречащих друг другу обязательств. Однако он не желал становиться орудием кого бы то ни было. Вместо этого он пытался установить собственный политический курс, для чего ему приходилось маневрировать между конфликтующими сторонами со всем доступным ему искусством. Но бесконечно это длиться не могло. Во внутренней политике Дмитрий продолжил политическую линию Бориса, чья власть основывалась на поддержке средних классов русского общества, дворянства и посадских Он вынужден был считаться с боярами и править при помощи Боярской думы, которую он переименовал в Сенат на польский манер. Однако он начал свое царствование с чистки боярского класса и депортации Годуновых и связанных с ними семей. С другой стороны, он вызвал из ссылки всех бояр, выступавших против царя Бориса, включая собственных мнимых родственников Нагих, Романовых и Богдана Бельского. Богдан Бельский и Петр Басманов стали главными русскими советниками Дмитрия. Не меньшее влияние имели два его польских секретаря-братья Ян и Станислав Бучинские. Для Дмитрия было важно иметь доброжелателя на патриаршем престоле, и ово сместили еще до приезда Дмитрия в Москву. Человека достаточно сговорчивого нашли в лице архиепископа Рязанского Игнатия, грека с Кипра. Его поспешно возвели в сан патриарха. Монаха Филарета Федор Никитича Романова назначили тогда митрополитом рязанским. Земельные наделы и денежные пособия среднему и низшему дворянству, дворянам и детям боярским за военную службу удвоили. Простолюдинов, включая беглых крестьян и холопов, большое количество которых присоединилось к армии дмитрия в конце 1604 в 1605 годах с военных постов сместили. 7 января 1606 года Дмитрий